Глава третья. Странные зверушки и странные люди. Как и у некоторых сцинков, настоящих ящериц и гадюк, в период вынашивания плода образуется подобие плаценты млекопитающих, то есть пример так называемого истинного живорождения. Для классификации риталусов выделен отдельный вид – риталус серпентес, что вызвано затруднением классификации животных – по принадлежности к одному из известных видов. Ареал обитания – высокогорные районы планеты Луковый камень. Существенные отличия от местных животных по строению ДНК затрудняют проследить эволюцию реталуса. Повышенный метаболизм? Сандерс прогнал файл вперед. Чего он никогда не любил, так это читать или, не дай бог, изучать научные труды. В неволе не приручаются. Стоит отметить местные суеверия о возможности симбиотического сотрудничества с риталусом, основанного на первичном запечатлении. Якобы риталус, подобно многим животным, считает своей матерью первое увиденное после рождения существо. Привязанность риталуса в таких случаях носит характер подчинения постоянному признаку. Общение с матерью осуществляется на ментальном уровне, не требующем звуковых, визуальных или кинестических контактов. Поскольку проверка данного факта не представляется возможной, к нему следует относиться как к одному из проявлений фольклора. Сандерс криво улыбнулся. Недалее как три часа назад он был свидетелем чего-то похожего как раз на ментальный контакт. Охота на риталуса и отлов запрещены. Риталус чрезвычайно опасен при любых контактах, поскольку повадки животного не изучены. Местными охотниками отмечается ярко выраженная способность риталуса к мимикрии. При нападении рекомендуется сохранять неподвижность. Любое движение может быть расценено как угроза. Внимание! Бронежилеты и скафандр любых видов не гарантируют необходимой защиты. Чрезвычайно прочная чешуя, необоснованно быстрая для животного мира реакция, а также мускульный потенциал, соответствующий животным на несколько порядков превышающим массой риталуса, делает его исключительно опасным при контактах. Динамическое усилие челюстей соответствует приблизительно 20 тоннам на квадратный дюйм избегать места обитания, а также территорий, на которых возможно присутствие данного вида. «Никогда не собирался на луковый камень, а теперь меня туда и вовсе не заманишь», пробормотал Сандерс, отключая комп. Он постучал в дверь номера, который занимал Мичман полубой, ровно через два часа после того, как они расстались. За прошедшее время Сандерс уже успокоился и свыкся с мыслью, что русского придется терпеть какое-то, хотелось бы, чтобы не слишком продолжительное время. А что касается дружеских отношений, видит Бог, он сделал все, что мог Дик вернулся в гостиницу, принял душ и, надев халат, подключил к компу, полученный в отделе информационного обеспечения «Кристалл» Ничего нового он не почерпнул, но хотя бы имел представление, где им с полубоем придется работать Когда пришла пора идти на встречу с навязанным напарником, Сандерс был готов в общих чертах, конечно, предложить русскому несколько вариантов поиска следов Керора. Дик переоделся в темный костюм, дело шло к вечеру, спрятал кристалл в карман и двинулся навстречу. На стук никто не отозвался. Сандерс постучал погромче. Подождав некоторое время, он убедился, что коридор гостиницы пуст, вынул универсальный ключ-карту и вложил ее в щель приемника. Замок щелкнул, Сандерс нажал ручку и вошел в номер. Справа из приоткрытой ванной комнаты слышались плеск воды и невнятное мычание. Очень хорошо, — подумал Сандерс, — небольшой щелчок по носу господину Полубою явно не помешает. Дик решил расположиться в холле, приготовить себе выпивку, и там и встретить хозяина номера. Одетый человек всегда имеет психологическое преимущество перед голом. Пора уже поставить на место этого увольня. Сандерс осторожно, чтобы не щелкнула магнитная присоска, прикрыл за собой дверь, обернулся и замер. Прямо перед ним на полу сидели две непонятные зверюги размером чуть больше фокстерьера, с забавными треугольными мордами и черными бусинами глаз. Их можно было бы принять за собак, если бы не матовая чешуя, покрывавшая крепкие тела. Они сидели, как собаки, поджав задние лапы. Маленькие ушные раковины торчали на голове, будто половинки радарных антенн. Сандерс чмокнул губами. Он еще не забыл курс в академии конторы, на котором обучали искусству обращения с животными. Главное — двигаться плавно и медленно, хотя две такие крохи вряд ли что сделают. Ну, шум поднимут, ну, попытаются схватить за брюки. Сюрприз, естественно, не получится, но хотя бы то, что Дик вошел в номер и мог при желании спокойно пристрелить полубоя, должно немного сбить гонор с мичмана. Сандерсу много не надо. Пусть русский будет чуть повежливее и не строит из себя крутого парня. В конторах, аналогичных той, в которых служил Дик, других ребят не держат, и не надо об этом лишний раз напоминать. Сандерс слегка наклонился вперед и протянул руку. Будто радуга блеснула перед глазами, он моргнул. Зверушки рассредоточились, причем он не уловил движение, которым они отпрянули друг от друга. Просто только что они сидели рядом, и вот уже припали к полу, с двух сторон надвигаясь на Сандерса. Он медленно выпрямился и опустил руку. Звери замерли. То один, то другой выбрасывал из сжатой пасти длинный язык, продолжая сверлить дико черными глазками. До него только сейчас дошло, что в командировку, подобную этой, никакой агент, русский или американец, не возьмет ни кошку, ни собаку, ни тем более подобных тварей, даже если он в них души не чает. Сандерс нащупал лопатками дверь, мечтая о том, как бы выбраться из номера, но только сделал движение, чтобы достать карту ключ, как ящерицы опять припали к полу. Сандерс разозлился. Оружия при нем не было Лучевик он оставил в гостинице Но вибронож, как обычно, прятался в петле За воротником рубашки между лопаток Дик стал медленно поднимать руку Обе зверюги забили в пол толстыми короткими хвостами Одна из них сжалась в комок В приоткрытой пасти Матова блеснули треугольные клыки И Сандер сдался Расслабившись, он привалился спиной к двери Оставалось только ждать, когда русский закончит водные процедуры Через минуту шум воды прекратился Зверушки, как по команде, повернули головы к ванной комнате, затем развернулись и, неслышно скользя по полу, исчезли в холле. Из ванной выглянул Касьян-полубой. — Проходите, мистер Сандерс, располагайтесь, вас не тронут. Сердечно благодарен. Дик постарался вложить в слова весь имеющийся в наличии сарказм и прошел в холл. Оглядевшись и не обнаружив ящериц, он налил себе бренди, уселся в кресло и независимо вытянул ноги. Что ж, и проигрывать тоже надо уметь. Он уже приканчивал Бренди, когда в комнату вошел Мичман Полубой. Он был абсолютно гол и немало этим не смущался. Не обращая внимания на гостя, он принялся рыться в объемистой сумке, лежавшей на кровати. Если в костюме он выглядел здоровяком, то без одежды представлял незабываемое зрелище. Сандерсу захотелось немедленно раздеться и посмотреть на себя в зеркало. Он подавил сомнительное желание, четко осознавая, что сравнение будет не в его пользу. Мичман не походил на культуриста или на тяжелоатлета. Есть люди, которым физическая сила дана от рождения, и полубой относился именно к ним. Ну, а специфика работы сделала его тело сухим и поджаром. Ни капли жира, лишь узловатые мышцы сплетения сухожилий и грация, природная грация, которой обладают крупные хищники. Облачившись в пятнистые штаны и странную майку в горизонтальную голубую полоску, Полубой уселся в кресло напротив Сандерса и вперился в него из-под бровей тяжелым взглядом. — Что это за милые зверушки охраняют ваш покой? — спросил Дик. Полубой поднялся из кресла, прошел в спальню, принес портативный комп и поставил его на журнальный столик. — Мистер Вилкинсон говорит, что вы проработаете нашу легенду и маршрут, — сказал он. «Извольте», — Дик достал кристалл и вставил его в комп. Над столиком возникла голографическая проекция Хлайба. Полубой откинулся в кресле, погладил квадратный подбородок и вопросительно взглянул на Сандерса. «Город Хлайб расположен на одноименной планете», — начал Сандерс монотонным голосом, бессознательно подражая экскурсоводам или преподавателям, которым наплевать, дойдет материал до слушателей или нет. Само название «Город пяти башен». Освоение планеты началось около 200 лет назад. Поневоле принимая немногословную манеру русского общаться, Дик старался говорить кратко и по существу. Его пальцы бегали по клавиатуре, и голограмма мегаполиса послушно поворачивалась вокруг своей оси. Упомянув о запрете носить личное оружие, Сандерс сделал короткую паузу, ожидая вопроса, но поскольку Мичман промолчал, продолжил. Хлайб — это так называемая свободно ассоциированная территория. Там нет губернатора, а официальными представителями народа Хлайба являются мэры верхнего города, хозяева так называемых башен. Причем никто, возможно, кроме Яна Уолша, мелькнула у Сандерса мысль, до сих пор не понял, действительно ли это независимые хозяева или просто чьи-то марионетки, скажем, боссов преступных кланов Нижнего города или кого-то еще. «Каждая башня представляет собой, если не отдельную республику, то город — это уж точно». «Мэр каждой башни совершенно независим. У него своя полиция, свои суды, инфраструктура и так далее и тому подобное». «Главное должностное лицо Содружества — посол Содружества по особым поручениям, каковым в настоящий момент является мистер Ян Уолш». Тут Сандерс позволил себе короткую смешку. «Уж не знаю, как у него это получается». Но по финансовым вопросам споров не возникает. Отчисления в казну, а следовательно и налоги, перепадающие в федеральный бюджет от Хлайба, поступают регулярно. Тут Сандерс позволил себе усмехнуться более язвительно. Если бы не это, вряд ли центральное правительство Содружества терпело Хлайб в том виде, в котором он существует. Официальный доход большинства жителей башен составляет инопланетный туризм и организация так называемых археологических экспедиций. Кроме того, существует определенная прослойка, специализирующаяся на сомнительных финансовых операциях, но эти господа не афишируют свою деятельность, хотя занимают одно из главных мест в иерархии общества. В ближайшем секторе галактики Хлайб – самый большой центр развлечений. Легализовано там буквально все, начиная от проституции и кончая траканьями бегами. Полубой все так же задумчиво смотрел на голограмму, и Сандерсу оставалось лишь гадать, слышит его Мичман или спит с открытыми глазами. Второй слой хлайба имеет название Нижний город. Все, кто не смог уцепиться за деньги, крутящиеся в башнях, орудуют там. Развлечений в Нижнем городе еще больше, чем в верхнем. И они, естественно, на порядок отстают, в смысле легальности, от развлечений, предлагаемых в башнях. Наша легенда и предполагаемый маршрут, прогудел полубой. Сандерс, не спеша встал, налил себе содовый и, только усевшись в кресло и отхлебнув, в свою очередь спросил а о каком маршруте, позвольте узнать, идет речь. Для поисков Агламба Керрера. Боюсь, уважаемый мистер Полубой, вы себе не очень ясно представляете, что нам предстоит. В Хлайбе почти 10 миллионов жителей, а зарегистрированных не более 3,5 миллионов. Они могут пожелать сотрудничать с нами, а могут и отказаться. Вы предъявите документы вашего департамента. И тогда нам останется только собрать вещи и улететь первым рейсом по домам. С правительственным чиновником, да еще и с секретной службы, на этой планете не захочет общаться никто, разве что наш консул и губернатор планеты. Ну, допустим, эти три с лишним миллиона согласились поговорить с вами, но это наиболее законопослушные граждане. Как вы полагаете, могут они знать хоть что-то о местонахождении международного террориста, разыскиваемого всеми цивилизованными планетами? Полубой подвигал челюстью и снова перевел взгляд на голограмму. Итак, нам остается попытать счастье в нижнем городе, а также в каналах. Что за отбросы живут в каналах, можете себе представить потому, что располагаются они на уровень ниже нижнего города. Задача — опросить несколько миллионов человек с целью выяснить местонахождение Керрера. Я не хочу показаться паникером, но задачу нам поставили невыполнимую. Нам поставили. Слово «нам» полубой подчеркнул, давая понять Сандерсу, что они в одной упряжке. У меня есть приказ, и его надо выполнить. Веско сказал он. Наша легенда. Дик вздохнул и закатил глаза. Ничем этого дуболома не проймешь. По легенде, подготовленной в нашем ведомстве, мы археологическая экспедиция Таирского университета. Цели и задачи записаны на этом кристалле. По пути на хлайп у нас будет возможность изучить материал. Исключительно потому на хлайп мы летим через Таир. Если кому-то захочется проверить двух археологов, то в базе данных университета он найдет все необходимые сведения. «Если вы удовлетворены нашим разговором, я бы хотел откланяться. Нужно уладить кое-какие дела перед командировкой». «До свидания, мистер Сандерс», — сказал полубой, поднимаясь из кресла. К удивлению дико он даже протянул руку для прощания. Ладонь у русского была под стать фигуре, сухая и жесткая, будто покрытая акульей кожей. Проводив Сандерса до двери, он отомкнул ее своей карточкой и, распахнув настежь, сказал... «Наше название животных, о которых вы спрашивали, вам ничего не скажет. По международной классификации видов флоры и фауны, этот вид имеет название риталус». «Благодарю», — Сандерс коротко кивнул и покинул номер. Дик никогда не оставлял интересующие его вопросы без ответов, и поэтому, вернувшись в гостиницу, вызвал информаторий и набрал на клавиатуре название зверьков, так ему досадивших. «Риталус». «Риталус серпентес». Один из вновь открытых видов животных, у которых, как и спустя 10 минут, Сандерс налил себе двойную порцию виски бессодовой и выпил залпом как лекарство. Знакомый врач как-то сказал, что небольшие дозы алкоголя помогают успокоить расшатанные нервы. До сих пор рецепт доброго доктора не подводил Ричарда Сандерса.